Глава шестнадцатая На следующий день Гарретт пришел ко мне с рассветом. Он принес поднос с едой, свежий хлеб, мед, вареные яйца, кувшин молока и сел напротив, внимательно изучая мое лицо. В его взгляде читалась забота, но я чувствовал, как он оценивает каждую мою реакцию, каждый жест. «Ты плохо выглядишь», — мягко сказал он, наливая молоко в глиняную кружку. «Бледная, осунувшаяся. Но это поправимо. Тебе нужно хорошо питаться. Ради ребенка». Я заставила себя взять кусок хлеба, хотя в горло ничего не лезло. Желудок был сжат тугим узлом страха и горя, но играть роль беременной означало показывать хороший аппетит. «Эстер говорит, что все в порядке», — соврала я, откусывая хлеб. «Но тошнота по утрам сильная». «Это пройдет», — уверенно кивнул Гарретт. У всех женщин так бывает в начале. Он налил себе Элли из собственного кувшина и откинулся на спинку стула, изучая меня с каким-то новым выражением. В его глазах я увидела что-то, что заставило меня насторожиться, некую расчетливую нежность, словно он смотрел на особенно ценное приобретение. «Зачем ты все это делаешь, Гаррет?» — тихо спросила я, откладывая недоеденный хлеб. «Отец, он действительно мертв?» Выражение его лица мгновенно изменилось, исчезла показная заботливость, обнажив холодную, жесткую сущность. «Мертв», — без тени сожаления подтвердил он, — пал в бою, как подобает воину, хотя, честно говоря, смерть его была неизбежна. «Что ты имеешь в виду?» — сердце начало колотиться быстрее, в тоне Гаррета слышалось что-то зловещее. Он наклонился ко мне, и его голос стал тише, доверительнее, словно он делился самым сокровенным секретом. «Ты ведь знаешь, что я незаконорожденный», — произнес он почти шепотом. «Сын служанки. Отец воспитал меня, дал свое имя, обучил владеть мечом, но по закону я никогда не смог бы стать во главе клана. Всегда оставался бы только братом истинной наследницы, твоей тенью». Я смотрела на него, чувствуя, как по спине пробегает холодок. В его голосе звучала затаенная горечь, копившаяся годами. Но теперь, продолжил он, и в глазах вспыхнул опасный огонек, теперь все иначе. Отец мертв, ты последний из рода Дуэрти, а твой ребенок наследник земель Магвайров. Когда он родится, ты станешь регентом при нем. А я. Он улыбнулся, и эта улыбка была холодной, как лед. «Я буду править от твоего имени. Я объединю наши землю. Я сделаю то, о чем отец мог только мечтать». Вот он, его план. Жестокий, циничный и гениальный в своей простоте. Я должна была стать его марионеткой, а мой несуществующий ребенок – инструментом захвата власти над объединенными землями двух кланов. «Ты говоришь так, словно смерть отца была частью твоего плана!» Медленно произнесла я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Гаррет рассмеялся, коротко и неприятно. «План? О нет, сестрица! Я не убивал отца, если ты об этом! Я просто не предупредил его о том, что в северной части ловушка, что там его ждали, что информация о слабой охране была ложной!» Кровь застыла в жилах. Он знал, знал, что отец идет на смерть и позволил этому случиться. «Зачем?» — прошептала я. «Он же тебя любил, воспитывал как сына». «Любил?» — в голосе Гаррета прозвучала едкая насмешка. «Он терпел меня, использовал как инструмент. Я был его мечом, его щитом, его преданным псом, но никогда сыном. Настоящим сыном». Ты была его гордостью, а я... Я был напоминанием о его слабости, о том, что даже великий лорд Доэрти иногда спал со служанками. В его словах слышалась такая боль, такая застарелая обида, что я почти пожалела его. Почти. «А те, кто был верен отцу?» — спросила я, чувствуя, как холодеет внутри. «Старые воины, советники...» И я позаботился о них. Небрежно отмахнулся он, словно речь шла о надоевших мухах. Кто-то погиб в той же битве, что и отец, они ведь были рядом с ним, когда Магвайры устроили засаду. Кто-то оказался предателем и был казнен за измену. А кто-то просто уехал, понял, что при новом порядке им места не найдется. Он встал и подошел к окну, окидывая взглядом внутренний двор, где его люди патрулировали стены. «Замок очищен от старого мусора», — удовлетворенно продолжил он. «Теперь здесь только мои люди. Те, кто понимает, что будущее за сильной рукой, а не за пустыми традициями». Я поняла, что оказалась в полной изоляции. Ни одного союзника, ни одной дружественной души. Все, кто мог бы мне помочь, были мертвы, изгнаны или запуганы. Избежать из этой новой тюрьмы было невозможно. Стены родного замка охранялись лучше, чем крепость магвайров «А что, если я откажусь играть в твою игру?» — спросила я с вызовом. «Что, если я скажу всем правду?» Гаррет медленно обернулся ко мне, и я увидела в его глазах нечто такое, что заставило меня сжаться. «Правду?» — переспросил он мягко. «Какую правду, сестрица? Что ты убила лорда Магуайра?» что сожгла его заживо в лесной избе? Мои люди это видели. Они расскажут, как дочь Дойерти проявила свою силу, отомстив за отца. Он наклонился ко мне через стол, и его голос стал тише, интимнее. Видишь ли, дорогая сестрица, для клана Магвайров живая Леона, носящая наследника Магвайров, это символ триумфа нашего рода. «Но живая Леона, убившая своего мужа», — он покачал головой, — «это уже не символ, а проблема, слишком опасная, слишком непредсказуемая. Такое лучше устранить тихо, чтобы не смущать подданных». Угроза прозвучала мягко, почти ласково, но от этого стало еще страшней. «Что ты хочешь от меня?» — спросила я, понимая, что выбора у меня нет. «Сотрудничество». — просто ответил он. — Ты будешь делать то, что я скажу. Изображать скорбящую вдову, ожидающую ребенка. А я стану законным правителем объединенных земель, как твой ближайший родственник и защитник. Он встал и направился к двери, но на пороге остановился. — Кстати, — добавил он, не оборачиваясь, — не стоит надеяться на помощь извне. Соседние лорды уже признали новый порядок. «Кому охота воевать с победителем? А что касается возможных союзников внутри замка...» Он повернул голову и улыбнулся. «Лучше не пытайся их искать. Последний, кто попытался поднять мятеж, сейчас украшает стену одной из башен». Дверь закрылась за ним с тихим щелчком, оставив меня одну с ужасающим пониманием своего положения. Я подошла к окну и выглянула во двор. Действительно, на дальней башне что-то темнело на шесте. Я не стала всматриваться, но и так понимала, что это голова того несчастного, кто осмелился противостоять гароту Вечером, когда стража сменилась и в замке воцарилась относительная тишина, ко мне тихо постучали. Я насторожилась. гарот обычно входил без стука, а других посетителей не ожидалось. «Войдите», — осторожно сказала я. Дверь приоткрылась, и в щель просунулась седая голова. Старый слуга, которого я смутно помнила еще с детства. Он работал в прачечной, а еще помогал в конюшне и всегда был тих и незаметен. «Простите, миледи», — прошептал он, оглядываясь по сторонам. «Я Игон, принес чистое белье». Он вошел, неся стопку выстиранных простыней, но его взгляд красноречиво указывал на стены. Я поняла, он боится подслушивающих. — Спасибо, Игон, — громко сказала я, подходя помочь ему разложить белье. — Как поживают лошади? Особенно моя звездочка. — Хорошо поживают, миледи, — также громко ответил он, но когда наклонился над сундуком, прошептал едва слышно. — Не все забыли вашего отца. Не все приняли нового господина. Сердце забилось быстрее. Значит, были еще те, кто помнил старые времена. — Это хорошо, — ответила я вслух, а шепотом добавила. «Кто?» «Капитан стражи Торвин», — еле слышно произнес сон, поправляя подушку. «Его разжаловали до командира ночного дозора, но люди его помнят. И еще несколько, мало, но верных». Он закончил с бельем и направился к двери, но у порога обернулся. «Еще увидимся, миледи, лошадям нужен уход». Когда он ушел, я села на кровать, лихорадочно обдумывая услышанное. «Значит, не все потеряно. Есть те, кто еще помнит присягу моему отцу. Мало, но это лучше, чем ничего».